Часть вторая. Уроки и провалы. Глава первая. До рассвета был еще час. Я тихо выскользнула из постели, бесшумно оделась и вышла в коридор. Мисаки и Харуко еще спали. Оказалось, девушки не только мои подруги, но еще соседки по комнате. Вероятно, наша дружба так и завязалась. Сначала общее жилье, а потом уже они сделали нерадиву аску своей подшефной, следя, чтобы та никуда не влезла. Умывшись холодной водой и стоявшей на улице бочки, где собиралась дождевая вода, я глубоко вдохнула осенний свежий воздух. Было еще тепло, но уже чувствовалось, не лето. Продержится все в таком виде какое-то время, а потом подкрадется на лапах желто-красный зверь осени. С его шкуры будут падать дождевые капли и потянутся шлейфом запахи мокрой земли, прелых листьев и гнили. Осень всегда так приходит. Интересно, я любила ее раньше. А Аска? В мыслях было тихо, ни единого намека на прошлую жизнь. Что ж, значит, это знак двигаться только вперед. Вижу цель, не вижу препятствий. С остальным буду разбираться по ходу. я пошла к площадке, где учитель Аю делала с нами разминку. Идея заниматься самостоятельно до всеобщей тренировки пришла после того, как мы с Сату уделали Цуми на складе. Плетунья показала мне Рёку, сказала, что нужен опыт. Что ж, в здоровом теле здоровый дух. Сидением в комнате я ничего не добьюсь. А то, как пронеслась сила по руке, когда я всадила в тварь деревяшку, помню до сих пор. поэтому нужно научиться управлять Рёку, во что бы то ни стало». Я припустила трусцой по периметру площадки. Ноги бегут, голова думает. Мы с Сату так и не сказали никому вчера про наше приключение на складе. Настолько устали, что не хотелось кого-то видеть. Сил хватило лишь доползти до своих кроватей. Я понимала, что как только увижу Коджи или завхоза, сразу сообщу. «Почему Коджи?» Оказалось, что он куратор моей группы. Надо ли говорить, что моей радости не было предела? Чуть не разрыдалась от счастья. То есть, тьфу, гадость какая вы, учитель. Кровь забегала по венам, мышцы начали разогреваться. Кот же не факт, что поганый мужик. По сути, конкретной пакости он не сделал. Отправил меня на склад? Ну да, есть такое. Не пушистенький зверечек, но вполне может быть, что тут принято наказание влеплять всем участникам драки. Свод правил мне на глаза еще не попался. Узнавала все частями. Поэтому картина в голове походила на мозаику, из которой выпали важные фрагменты. Кот же у нас пока ничего не вел. Со следующего семестра будет преподавать демонологию. Что ж, какой учитель, такой и предмет. Остается только радоваться, что это не менталистика или техника рёкку, Там проблем не оберешься. Я остановилась, шумно выдохнула. Два круга – хорошо. Теперь к турнику. Чудеса акробатики я не покажу, но подтянуться смогу. А перед этим – разминка. Невольно вспомнилась красивая учительница Техика, которая учила нас каллиграфии. Поначалу я думала, что все относительно просто. Глубинное изучение языка и отработка написания иероглифов. Но потом выяснила – что кроме обычного письма техика показывала, как напитать символы не только чернилами, но и рёку. И тогда банальная записка могла превратиться в секретное послание, в котором спрятано куда больше, чем должны увидеть посторонние. И тут я снова столкнулась с проблемой. Грёбаная рёку, кто тебя придумал? Я взобралась по деревянной лесенке, едва не промахнулась мимо перекладины, но все же повисла, судорожно выдохнув. собраться с мыслями, сосредоточить силу. Раз, два, три. «Напитывать турникрёку — это что-то новенькое», — прозвучал голос снизу. Я чуть не свалилась и глянула на землю. Там, сложив руки на груди, стояла учительница Аю. Сухощавая и невысокая, она вмещала в себе нечто такое, что заставляло невольно прижимать уши, словно нашкодивший кот. Пусть кошачьих ушей у меня не было, но ощущение, что изловили на какой-то шалости, никуда не делось. И тут же дошло. Напитывать реку, Я спрыгнула на землю, подняла голову и застыла с разинутым ртом. Перекладина мягко сияла фиолетовым светом. Аю подошла ближе, с интересом рассматривая дело рук моих. «Это как?» – выдохнула я, соображая, как подобное произошло. «Всего лишь физическая нагрузка, ничего больше. Если на складе я хоть что-то чувствовала, то тут сейчас ничего не было. И это странно, очень странно». «Это надо тебя спросить», – заметила Аю. «Знаешь ли, крайне редко бывает, что Рёку вот так вот впитывается в предметы и держится. Раз сияет, значит, в ты прилично ресурса». Она прищурилась. «Чувствуешь опустошение?» Я прислушалась к собственным ощущениям и мотнула головой. «Нет, все как всегда». Аю нахмурилась. «Кажется, ей что-то не понравилось». «Так, после разминки подойдешь ко мне». Коротко бросила она и уже развернулась, чтобы уйти. «Учительница Аю, вчера вечером на складе на нас сату напал Цуми». «Что?» «Что?» — громохнул Коджи. Я сосредоточенно ковыряла стену пальцем, делая вид, что вожу по начертанным иероглифам, стараясь запомнить, как лежит каждая линия. «Суми!» – мягко повторила Аю. Она стояла перед Коджи, едва достигая его плеча. Изумрудный Кайкоги только подчеркивал хрупкость тела, черные волосы удерживались деревянными спицами. Максимально простая одежда, но Аю держалась настоящей императрицей. Только не шумных балов и пустых пересудов, а скорее чего-то природного и уединенного. Меня сюда притащили за шкирку, не дав ничего возразить. Кот же не особо обрадовался нашему визиту в такую рань. Даже толком одеться не успел. Одни черные широкие штаны и пояс. Даже волосы не убраны в хвост. Поди, девочки, глазели бы только так. Ведь, положа руку на сердце, тут есть на что поглазеть». Только Аю это явно не интересует, да и кот же не выказывает ни капли смущения. Не удивлюсь, если и к ноготе здесь относится как к чему-то естественному, не думая скрывать от посторонних. Там были таблички о медзе, сказала Аю. «Думаю, мне не стоит говорить, чем это может грозить в школе Годзен. Кот же стоял у окна, сложив руки за спиной. Мне удалось рассмотреть под его левой лопаткой татуировку. Причудливая вязь, переплетенная с клинками. Как любопытно. Жалко ближе не подойти. «Аска, повтори все с самого начала», — бросил он. Я сдержала шумный выдох. «Вот гад! Слышал же все!» Пришлось терпеливо повторить все, что произошло. Я ожидала, что сейчас получу какой-то выговор или нагоняй, но ничего не последовало. Вместо этого пришлось идти с учителями на склад. «Слава богам этого мира, мы с Сату больше не трогали те дурацкие таблички. К тому же после бегать не с Суми уже не было желания прибираться». Коджи же шагнул первым, осмотрелся. В какой-то миг мне даже показалось, что он втягивает воздух, будто дикий зверь. «Что?» — еле слышно выдохнула Аю, но рука Коджи тут же взметнулась вверх, призывая к молчанию. После чего он сделал несколько шагов вперед и замер. Сделал неуловимый жест. Я моргнула. Показалось, или его ногти почернели и вытянулись. Со всех четырех углов склада вдруг задул ветер, пробирая до костей. Я вцепилась в ближайший шкаф, а Ю ухватилась за стеллаж. Кот же не шелохнулся. Татуировка под его лопаткой вспыхнула звездным светом. С пола в причудливом танце поднимались расколотые таблички, и иероглифы на них тускло светились. Я невольно передернула плечами. Воспоминания о вчерашнем ЦУМе были не лучшими. Тогда казалось, что ничего такого, а сейчас будто дошло, что тварь вполне могла оттяпать какую-нибудь часть тела. Кот же шевельнул пальцами. Таблички вздрогнули, закружили друг возле друга. Лиловый свет окутал все глиняные осколки. Миг — вспышка, и я зажмурилась. Послышалось шипение. Удалось увидеть, как на пол просыпался черно сверкающий песок. Никаких табличек больше не было. «Что это?» — тихо спросила я. Помещение осветило ярко и жутко. Кто-то пронзительно взвизгнул. Я похолодела, невольно вжимаясь в шкаф. Снова визг, и весь склад погрузился во тьму. Не сразу поняла, что кот же пошатнулся, и Аю молнии подлетела к нему, подставляя плечо. «Сильная?» — коротко спросила она. «С проклятием на крови!» — скрипнул зубами Коджи. «Клановая работа!» «Думаешь, и сюда мог кто-то добраться?» «А что могло помешать?» Чем дальше шел разговор, тем меньше я понимала, поэтому пришлось деликатно кашлянуть. Тьма потихоньку развеивалась, и стало видно, как Коджи опирается на руку Аю. «Аска!» — мрачно произнес он. «Думаю, ты понимаешь, что надо держать язык за зубами. Ты ничего не видела и не слышала. Суми тоже не было». «Совсем не было?» Уточнила я, еще не понимая, к добру хранить молчание или нет. «Для тех, кто будет совать нос не в свои дела, не было», ледяным тоном сказала Аю. «Мы проверим всю школу, но пока лучше не распространяться». Я кивнула. «Понятно». Трепаться особо и не собиралась. К тому же интуиция подсказывала, что помалкивать надо не только про Цуми, но еще и про то, что сделал Коджи. Кстати, что это было? Речи о том, чтобы расспросить его самого, пока и быть не может. Пошлет куда-нибудь, да и дело с концом. Надо действовать иначе. Когда мы вышли, небо начало сереть. Я на несколько секунд остановилась, глядя на вершины гор и лес. Здесь красиво. Только вот совсем нет времени любоваться видом. же вышел следом. «Аска, в следующий раз, если наткнешься на Цуми, говори мне сразу!» Я повернула голову и встретилась с его взглядом. Ни тени и сдевки в нем не было. Оставалось только кивнуть. «Да, учитель Коджи». С «Сату я поговорю сам». «Спасибо, учитель». «Вы справились неплохо». Мои глаза округлились. «Это что сейчас было? Похвала?» Но он уже направился по дорожке к школе, а Ю немного задержалась. «Собирайся на разминку, Аска», — тихо сказала она, — «потом подойдешь ко мне». «Да, конечно. А для чего?» — брякнула я. А Ю хмыкнула. «Слишком ты любопытная белка, но что-то изменилось в тебе после храма». и я хочу разобраться, что именно, ибо от этого зависит дальнейшая программа обучения. Звучит разумно, я снова кивнула. Скоро в болванчика превращусь с этими учителями. А еще ты раньше никогда так не пользовалась рекку, заметила она, и тут уже было от отчего насторожиться».